подзудить я жену. Наталья не стала поддерживать разговор на эту тему, к тому же, пока я любовался шаманкой, Толя Колбаса куда-то испарился, оставив своих товарищей вдвоем, те вроде бы выпивали и беседовали о чем-то важном. Впрочем, Толя Колбаса... Мне был не нужен, более того, я вообще не собирался с ним сталкиваться, ни при каких обстоятельствах, зато перекинуться несколькими словами с танцовщицей можно, правда, не о ее прелестях, сейчас мне было совсем не до того. Мы еще немного выпили, закусили, потом Наташа снова стала манипулировать сигаретой, и на этот раз номер прошел к моему небольшому беспокойству, огонька ей дал «приятель колбасы». Правда, проявив корректность, он пробурчал мне извинения и, немного подумав, решительно испросил разрешения потанцевать с моей спутницей. Я, разумеется, не стал отказывать. Мне все это было как нельзя больше на руку. К тому же появившиеся на сцене музыканты заиграли «Дым сигарет» с ментолом, недавно вышедший из моды хит, но имевший большое преимущество. Он был достаточно длинным. Прошло полминуты, я покинул столик и, пройдя вдоль стенки, скрылся в коридоре, ведущем к служебным помещениям. Дорогу мне загородил здоровенный детина. «Куда прешь?» Вместо ответа я достал «сто рублей». «Подарок хочу кое-кому сделать». Детина оглянулся по сторонам. «Ладно. Я тебя не видел, но на помощь не зови, если что». «Хорошо. К ней отдельный вход?» «Не совсем. Коридор отсюда направо. К ней комната в самом конце. Не нарвись на шоу-балет. Они, дуры, могут и глаза выцарапать». Меня это уже мало интересовало. Какая-то девица, плохо различимая в полумраке коридора, жеманно хихикнула в мою сторону, она нагло курила, и при этом отнюдь не табаку, штрафку-то я ни с чем не спутаю. Нужная дверь оказалась незапертой, я толкнул ее, она подалась. Я деликатно постучал, но спросил можно, лишь когда переступил порог? Местная звезда стриптиза уже была одета вполне по-человечески. Юбка и куртка от кожного костюма, под курткой топик. Молодая женщина смотрела на меня весьма неприветливо. — Добрый вечер, — сказал я. — Мне очень понравилось ваше выступление, и я пришел, чтобы... — Чтобы спросить, на самом деле я кончаю, когда танцую или притворяюсь? — сварливо спросила меня стриптизерка. — Нет. «Тогда это нужно отметить. За последний месяц вламывающиеся ко мне мужики ничего другого, как правило, не спрашивали. Хотя знаю. Ты ведь еще можешь спросить, что я думаю насчет поездки в твоей тачке?» «Опять нет». «Так какого хрена ты сюда притащился?» — вдруг разозлилась девушка. «Мне показалось, что она находится под небольшим кайфом. Жженой коноплей воняло и здесь». «Тебя Ая зовут?» Она слегка удивилась. «Допустим. А что дальше?» «Что дальше?» «Черт, да я и сам плохо представлял себе, что мне надо делать дальше». «Две недели назад в доме у известного тебе Жоры состоялась вечеринка. Там, кроме тебя, были еще какие-то девушки. Мне один доброжелатель донес» что среди них была моя подруга. Если это так, то ты неправильных подруг себе выбираешь. Слушай, парень, вали-ка ты отсюда, а? Я при делах. Сейчас появится мой мужик, и тебя отсюда унесут. Действительно, пора возвращаться. Было слышно, что уже идут заключительные аккорды дыма сигарет. Но два вопроса у меня еще оставались. Ая, ты знаешь такую Ларису Плоткину? «Первый раз слышу», — чуть подумав, сказала северянка. «Но, может быть, видела?» Я подошел к Ае чуть ближе и протянул ей изображение Лоры. Лицо стриптизерки дрогнуло. Брови взлетели вверх, губы приоткрылись. «Нет», — сказала Ая, возвращая распечатку. «Никогда не видела». Она непроизвольно прикрыла пальцами рот, а ее узкие монгольские глаза –